Глава седьмая. «А ты сомневался в моей победе!» Бодро рассмеялся Стас и увесисто хлопнул Илью по плечу. От того, что был в перчатках, шлепок получился еще более ощутимым. Илья аж не удержался и поморщился. «Можно без рукоприкладства, а? Тоже мне чемпион на все времена нашелся!» «А то!» — выпятил грудь Стас. «Таков и есть!» Только что он выиграл очередной кубок в свою многочисленную коллекцию. И, конечно же, Илья не сомневался в его победе. Просто захотелось немного позлить друга, чтобы не заносился. «И совсем скоро я еще кое-что выиграю», — лукаво посмотрел на него друг. «Ведь так? Что-то мне подсказывает, что в своих подкатываниях к нашему гному ты ни на шаг не продвинулся». Колись, отбрила она тебя сегодня в очередной раз. Не то чтобы, но получается, что да, отбрила его Анна. Хоть и сделала это довольно мягко. Приятно удивить ее, сегодня у Ильи точно получилось. Достаточно было просто включить природное обаяние, которого в нем было хоть отбавляй и которого Анна явно от него не ждала после довольно сомнительного знакомства. «А вот и нет. Сегодня мы с ней мило пообщались, и я накормил ее обедом», — гордо заявил Илья. «И это все?» — тут же рассмеялся Стас. «Думаешь, к ее сердцу можно пробраться через желудок? Очень сомневаюсь». Это было первым шагом, и я хотел привести ее сюда». «А она тебя послала подальше!» – перебил его Стас. «Готовь картину, дружище!» Снова потянулась огромная рука к плечу Ильи, но на этот раз он вовремя увернулся. «Не дождешься. У меня есть план». «Да? И какой же?» – обхватил его Стас за плечи и повел к боксу. Обычно после соревнований они отправлялись куда-нибудь выпить и отметить победу друга. «Но сегодня так не получится». «Извини, Стас, но у меня дела», – высвободился Илья. «Это часть плана?» – заинтересованно посмотрел на него друг. «Именно. И зародилась эта часть в голове Ильи только что». «Не твое дело», – бросил он, не собираясь посвящать Стаса в подробности раньше времени. «Даже не намекнешь», – рассмеялся тот. «Нет, давай пока». Махнул он рукой и поспешил к машине. Время приближалось к шести, и чтобы успеть, нужно поторопиться. «Ты что тут делаешь?» Буравила Аня недовольным взглядом Илью, рискуя прожечь в нем дырень. «И как ты узнал мой адрес?» «Принесла же его нелегкая!» «Да еще и так не вовремя!» «Вот что с ним сейчас делать?» «Как послать так, чтобы не обидеть?» Устала до чертиков, мечтает о ванной, а не о болтовне возле подъезда. Да еще и соседка, баба Ира. Вон, греет уши, напуская на себя незаинтересованный вид. Аня бросила раздраженный взгляд на старушку, со скромным видом, придулившуюся на лавочке, и со вздохом раздражения направилась к Илье. Так лучше, чем орать на весь двор. «Узнать чей-то адрес в наш продвинутый век...» «Не проблема, Анюта», — проговорил Илья, как только она приблизилась. «Анюта?» В его устах это уменьшительно ласкательное имя прозвучало как-то интимно-нежно. Аню аж бросила в дрожь ни с того ни с сего. «А зачем ты приехал? Мы же вроде все обсудили, и ключ я положила в условленное место». «Да плевать на ключ», — отмахнулся он. Просто мне дико захотелось тебя увидеть и уговорить сходить со мной на свидание. О, Господи, проклятые щеки! Ну-ка не гореть!» Аня с трудом поборола желание прижать ладоник вмиг запылавшим щекам. Он сказал свидание. Значит, ее предположения оказались верными. Неужели она ему понравилась до такой степени, что он решил приударить за ней всерьез? И как ей вести себя дальше? «Ты хочешь пригласить меня на свидание?» Задала Аня не самый умный вопрос. Но она лихорадочно размышляла, подбирая правильные слова, но ничего путевого в голову как назло не шло. «Не хочу, а приглашаю», — расплылся Илья в улыбке. «И жду, когда ты согласишься». «А если я откажусь, ты сразу же уедешь?» Прищурилась Аня. «И не подумаю. Если ты откажешься, я буду тебя уговаривать, пока не согласишься». «Почему-то именно так я и подумала», – пробормотала она. «Знаешь ли, на сегодняшний вечер у меня были другие планы», – гордо заявила она. «Да, а хочешь, я с легкостью угадаю, какие? И если угадаю, ты согласишься со мной поужинать». «Для начала». «На что это он намекает? На какое такое продолжение? И что за мысли лезут ей в голову?» Аня даже на бабу Иру оглянулась, поймав ее любопытный взгляд, словно она могла слышать, о чем они разговаривают, и точно знала, на что намекает Илья. Ну, или о том, о чем подумала Аня. Хотя пока она и сама не знала, о чем думать». Но в голову лезли только неприличные мысли. «Ну и...» — уперла она руки в бока. «Ты мечтаешь о ванной. Это и ежу понятно», — усмехнулась Аня. «Все об этом мечтают после трудового дня, особенно если работаешь с землей». «Потом об ужине. пропустил Илья ее реплику мимо ушей, а улыбка на его лице стала еще шире, невольно заражая собой. Но Аня запретила себя улыбаться, не дождется. И это ясно как божий день. Не надо быть экстрасенсом, фыркнула она. А потом ты заляжешь смотреть кино и уснешь прямо перед телевизором. Победно закончил Илья. Перед ноутом машинально поправила его Аня. У меня нет телевизора. Ну все, я угадал. А у тебя в распоряжении есть полчаса. — Успеешь? — Успею что? — Сходить в душ? Что же еще? — рассмеялся он. — Из всего задуманного тобой только это ты можешь осуществить в одиночестве. В остальном я составлю тебе компанию. Ну, то есть у нас будет свидание. Добавил он, раньше, чем Аня успела представить его рядом с собой на своем диванчике. Фух, аж взмог, пока уговаривал ее. Хотя не так уж и сложно это было сделать. В отношениях с мужчинами эта малютка явно не сильно искушенная. Не женщина-вамп точно, но и не совсем забитая ботаничка. Последний факт особенно радовал. Но и Илье было дико интересно увидеть ее в наряде для похода в ресторан. Ведь именно туда он и собирался ее отвезти. В один из самых шикарных и дорогих. В таких ресторанах она точно никогда не бывала. Ровно в назначенное время дверь в подъезд распахнулась, и появилась Анна. Челюсть Ильи медленно, но уверенно поползла вниз. «Не удержи он ее вовремя, точно отвисла бы». «Ба, да она красавица, и без очков, а глазищи-то глазищи!» «Да такими можно сразить наповал с одного взгляда в эти бездонные озера». Он, конечно, предполагал, что они без толстых линз выглядят намного эффектнее, но чтобы так, они великолепны, в них хочется смотреть и смотреть». Их хочется рисовать до такой степени, что прямо сейчас у Ильи зазудили пальцы на руках. Как жаль, что рядом нет хотя бы планшета для быстрого наброска. Но ничего, потом он их запечатлеет по памяти. И эта малютка знает, что такое макияж. Легкий, едва заметный глазу, лишь подчеркивающий природное очарование – но она явно умеет пользоваться всякими там кисточками и щеточками. К одежде Илья даже присматриваться не стал, хоть и сразу обратил внимание на симпатичное коротенькое платье, открывающее взору стройные ножки. Такую, как Анна, во что ни одень, будет прекрасно. Впрочем, нет. Тут же себя поправил, вспомнив, как увидел ее впервые. Бабулька на лавочке заметно оживилась при появлении Анны и до Ильи донесся короткий диалог. «А, «Анечка, какая ты красавица!» «Спасибо, Бабыр! А ты никак на свидание собралась?» «Я погулять собралась», — ответила после заминки Анна. Илью уже подбешивал допрос не в меру любопытной бабки. «Никак с молодым человеком! Не он это тебя поджидает!» Зыркнула бабка на машину Ильи. Ну и тогда он решил вмешаться. С шумом распахнув дверцу, в два шага оказался возле Анны и приобнял ее за талию, заметив, как она резко напряглась. «Ничего потерпит ради такого дела-то». «Ты умница у меня!» Чмокнул он Анну в кончик носа, от чего она сильно покраснела. «Как это очаровательно!» Ее способность по малейшему пустяку заливаться румянцем. Обязательно и это он должен запечатлеть. Не заставила себя ждать. «Какие-то проблемы?» Сделал серьезную мину на лице и возрился на бабку-сплетницу. «Нет-нет!» – замахала та руками. «Какие могут быть проблемы? Просто вот спрашивала у Анечки». «Анечка уже взрослая девочка». «И ни перед кем не должна отчитываться!» – перебил ее Илья. «Пойдем, дорогая!» – повел девушку к машине, не переставая кайфовать от всего сразу. От ее растерянности, от ощущений касания ее талии, от удивленного блеска в восхитительных глазах, от неудовлетворенного любопытства сплетницы. «Что за цирк ты устроил?» – зашипела на него Анна, когда они оказались в машине. «Извини, не смог удержаться. Бесят меня все эти бабульки. Мои бабульки тебя не касаются, понял?» «Все понял», — поднял он в руки в капитулирующем жесте. «Занимайся своими бабульками и поехали уже!» «Ох, ну и злюка же она!» «Но такая она показалась Илье еще прекраснее!»